Глава 2. Знакомьтесь, Эмили холк Как прошел уикенд? Отвратительно. «Что так?» – удивилась Сара. «А, – махнул рукой Ева, – вспоминать субботний вечер – это вспоминать всю историю, а этого делать не хотелось. Особенно не было желания воскрешать в памяти короткий диалог с Шоном Пресли. Кретин чертов! Рина у себя? Лучше делом заняться». Сара кивнула на дверь – жестом показав, что у Той очень важные клиенты. Свой кабинет был только у Рины Эванс, директора агентства, а остальным сотрудникам они, в принципе, были без надобности. Свадебные организаторы обычно встречались с клиентами на бегу и на нейтральной территории. В салонах и ателье, ресторанах и кондитерских, роскошных отелях и красивых садах. Но лично Ева там не заказывала одежду, не ела изысканных блюд. И не спала на мягких постелях. Она предлагала, показывала и помогала выбирать. Флористы, дизайнеры, декораторы, художники, техники, фотографы. А еще бюджет, меню, торт. И, о боже, девичник и мальчишник. Ну, это если уж жених и невеста ничем, абсолютно ничем заниматься не хотят. обтекаемое предельно заняты. Дверь кабинета Ирины открылась. А вот и Ева. Услышав свое имя, скинула голову и, поднявшись, улыбнулась. К ней шла начальница в компании двух женщин. определенно мать и дочь. Обе блондинки и чем-то неуловимо схожие. Невеста с мамой. На вид приятные, а в остальном посмотрим. Ева яре Представила Рина, выразительно глянув на нее из-за спин клиенток. Один из наших лучших агентов. Ева, познакомься. Эмили Холк. И миссис Аманда Хоук. «Очень приятно». Ева протянула руку и пожала сначала Эмили, потом ее матери. «Ева!» «Эмили собирается замуж, и ей нужна помощь», — сказала Рина и улыбнулась женщинам. «Я вас оставлю. Не волнуйтесь, вы в надежных руках. Ева!» Рина снова повернулась к ней. «Я сбросила тебе информацию, обсудите детали». «Присаживайтесь, миссис Хоук, мисс». Когда женщины устроились в удобных мягких креслах, Ева спросила главное. «Когда вы планируете торжество?» «В сентябре третьего», – улыбнулась Эмили. «Прекрасно. И времени на подготовку уйма». Ева сделала пометку в ноутбуке. «Ева», – Эмили наклонилась и доверительно произнесла. «В сентябре этого года». Ева мельком посмотрела на большой свадебный календарь. «Чуть больше трех месяцев? Ох, как все запущено». «Простите за бестактность, но это действительно важно», и шепотом спросила. «Вы в положении?» «Нет, что вы, нет. Мы обручились год назад, но оба были так заняты». «Да, пришлось применить силу, чтобы заставить Эмили прийти к вам. Я сама обращалась в агентство, но в итоге моя дорогая дочь все забраковала, и мы пришли сюда. Вас рекомендовала Синтия Рейнольдс. О, приятно». «Мы организовывали свадьбу обоих ее сыновей». «Ева?» Серьезно, начала миссис Холк». «Возможно ли за такой короткий срок организовать приличную свадьбу?» «Возможно, все. Нам просто нужно немного ускориться». «Давайте начнем с основного. Какой бюджет?» «Пятьсот-шестьсот тысяч. Солидно. Много гостей. У вас большая семья?» Не настолько, а вот деловых партнеров, друзей и друзей-друзей много. Где вы шьете себе платье? Что у подружек, сколько их будет? Подружек три, а платье я еще не выбрала. Ева округлила глаза. Если невеста не выбрала подвенечный наряд, то про платье подружек можно не спрашивать. Эмили, Ева посмотрела ей прямо в глаза. Вы сами знаете, чего хотите? Вопрос всеобъемлющий. Знает ли она в принципе, чего душа ее просит? Признаться, нет. Все так эфемерно. Я не могу выразить это словами. Если вы мне скажете хотя бы пару слов о плате мечты и бюджет на него, я сегодня же отведу вас в несколько салонов. А с нарядами для подружек... Вот, Ева повернула ноутбук к женщинам. У нее было хобби, точнее нет, мечта стать дизайнером одежды, модельером, маэтром моды. Но пока максимум, куда она продвинулась в ее достижении. Рисовала эскизы для платьев подружек, подгоняла под желание невесты, а еще шила одежду себе. Нечасто, свободного времени особо не было. Но если хотела что-то особое, качественное и относительно бюджетное, то шила. Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам. «О, какая прелесть!» хлопнула в ладоши миссис Холк. Эмили рассмеялась, заметив. «А платья подружек бывают такими красивыми?» И видела только уродливые». Все рассмеялись. «Да, мода на кто хуже оденет своих фрейлин была». «А это что?» Эмили указала на монитор. «Ева, верните назад. Вот, вот». «Это уже эскизы вечерних нарядов. Немного не то». Ева свернула окно. «Нет, мне нравится. Вы спрашивали, какое я хочу свадебное платье». «Я хочу это». Просияла Эмили. Ева снова открыла свой рисунок. Полностью из кружева, на молочно-белой шелковой подкладке, с потрясающим разрезом выше середины бедра, со скрещенными бретелями из жемчужных нитей и двумя не менее роскошными нитками жемчуга на шее. Кристиан Лакруа любит такие фасоны. Ева мягко прервала Эмили. «А можно сшить платье по этому эскизу?» «О!» – воскликнули и мать, и сама Ева. После недолгих раздумий последнее добавила. «В принципе, почему нет?» Эмили бросила взгляд на часы и спросила. «Вы не заняты? Меня в паре кварталов отсюда на ланч ждет жених. Может, пообедаете с нами? Познакомитесь и детали обсудим вместе». «Да, конечно». Она согласилась сразу. Привыкла работать в таком формате. Ева кивнула сари которая тоже куда-то убегала. Миссис Хоук уехала в салон красоты на стрижку. А невеста со своим персональным агентом отправились в ресторан пешком. Они очень быстро нашли общий язык и живо обсуждали планы и желания Эмили. Ева узнала, что клиентка работает в Центральном учреждении ООН в Генеральной Ассамблее. Эмили еще и посол доброй воли в странах Африки. Часто в разъездах, поэтому времени катастрофически не хватает. Ева же фонтанировала идеями, но по-настоящему Эмили загорелась только платьем. К остальному относилась с удивительным спокойствием и ироничным интересом. Но если невеста нашла платье мечты, пусть даже в мечтах, это уже победа. А узнав, что Ева еще и шьет сама, сделала предложение, от которого невозможно отказаться. У Эмили, как оказалось, был знакомых никто иной, как Майкл Вурс, и она сделала феноменальное умозаключение, что Ева могла бы поработать с ним над свадебным платьем. Сама Ева до сих пор челюсть с пола поднять не могла. Майкл Вурс, знаменитый модельер, будет шить платье по ее эскизам, и с ее же помощью и наставлениями? Она даже ущипнула себя. Это разве может быть правдой? Неужели зубная фея вспомнила, что не оставила подарок под подушкой 20 лет назад и решила преподнести его сегодня? Фантастика! Они вошли в популярный стейк-хаус между Центральным парком и Мэдисон Авеню. Метор учтиво поприветствовал и поинтересовался, заказан ли у них столик? Эмили заглянула в зал и улыбнулась. Нас уже ждут. Мужчина кивнул и попросил следовать за ним. Они прошли в уютный светлый зал, заполненный на 99,9%. Эмили и Ева были последними горошинками в этом набитом стрючке. Но, в принципе, здесь оказалось достаточно приятно. Ява не бывала в этом месте. Красное мясо она давно исключила из рациона, а поесть рыбу или морепродукты можно и в менее хищном заведении. Метродотель вел их к столику у окна. Уютно и относительно спокойно. Мужчина за ним сидел в пол оборота, Широкий разворот плеч, голова сосредоточенно опущена, в руках какая-то папка. и Ева нахмурилась. Дорогой синий костюм, темные волосы модно уложены, длинные ухоженные пальцы. Это что? Шутка такая? Зубная фея, очевидно, решила не то, что не дарить ей подарок. Она, напротив, собиралась основательно нагадить ей. О, господи! Неужели жених Шон, мать его, пристли? Ну за что? За что? Шон... Эмили легко поцеловала его, когда он поднялся. «Познакомься с Евой Кьяри, нашим свадебным агентом». Ева прочитала про себя «Отче наш» и встретилась взглядом с серыми глазами Шона. Грозными, опасными. Прямо как идеальный шторм. Они оба застыли, не отвечая на приветствие, не протягивая руки. «Что?» — Эмили непонимающе свела брови. «Вы что, знакомы?» «Нет». Шон первый отреагировал и протянул Еве руку. Пожал крепко, но не сломал, и на этом спасибо. Мисс Киарин напомнила мне одну знакомую. Он помог устроиться за столом невесте, Еве помог метрдотель. «Хорошую?» – улыбнулась Эмили. «К сожалению, нет. Крайне неприятную, я бы сказал. Докучливую, наглую аферистку». «Наша Ева не такая!» – воскликнула Эмили. «Конечно!» С улыбкой согласился Шон, но до глаз она не дошла, а на Еву он вообще бросил предостерегающий взгляд. Пока Эмили рассказывала жениху, что планирует, Ева, прислушиваясь, сделала заказ. Тыквенный суп-пюре и салат с дайконом и печеным сладким картофелем. Она уже обдумывала, как бы технично слиться с этого проекта, как отказаться вести организацию, но не упустить заказ для агентства. Передать Саре? Прекрасная идея, но вырисовывалась очень крупная загвоздка. Эмили была воодушевлена. Она не хотела заниматься свадьбой почти год, а сейчас сияла. Даже Шон скупо улыбался, когда она сжимала его большую руку. «Ты бы видел, какие у нее потрясающие эскизы!» «Верю на слово», – сухо ответил Шон. «Кстати, свадьбу Мэтта и Лорен устраивала агентство «Свадьба мечты», в частности, Ева». «Я только помогала Саре», – начала Ева. «Не скромничай», – остановила Эмили и, отпив воды в ожидании основного блюда, спросила. «Ева, с чего мы начнем?» Ева мельком взглянула на Шона и решила сосредоточиться на невесте. «С приглашения, конечно. Они давно уже должны быть у гостей. Кстати, мне нужны будут списки». Она снова посмотрела на Шона. «От вас обоих. Мы работаем с несколькими хорошими дизайнерами». Я вышлю вам несколько макетов приглашений на почту. Выберем концепцию и начнем работать. Ева достала телефон, открыла заметки и деловито поинтересовалась. Какой у вас любимый цвет? Серебристый, тут же ответила Эмили. Зеленый, бросил шон, вздернув бровь, когда Ева записала. Зеленое приглашения? Серьезно? Доверьтесь мне, Ева не удержалась и сказала это, проникновенно заглянув ему в глаза. «Кажется, сработало». Шон жал губы, но комментировать больше не стал. Если бы она в этот момент еще и накрыла его ладонь своей, вероятно, у мистера жениха случился бы эпилептический припадок. Она бы на это посмотрела. Но Эмили жалко. Ее бы тоже приступ от такой наглости мог накрыть. А она Еве нравилась. Правда нравилась. Официант принес горячий хлеб, напитки. Эмили, извинившись, отлучилась. Ева углубилась в изучение тыквенного супа. Она как раз насчитала пять сухариков, когда почувствовала жгучий взгляд на лице. Тяжело вздохнула. Говорить придется, увы. «Ева», — мягко произнес Шон, «если ты сейчас исчезнешь, я просто забуду о тебе. Если нет, пеняй на себя». «Шон, послушай». «Это ты, послушай, сталкерша гребаная. Я не хочу видеть тебя рядом». «Не хочу, чтобы ты крутилась возле Эмили. Не хочу...» «Думаешь, я хочу!» – зашипела Ева. Знала бы, что у Эмили такой дурной вкус на мужчин, ни за что бы не согласилась работать с ней. Шон на мгновение замер, очевидно переваривая, что его величество нью-йоркский красавчик оказывается не такой уж и красавчик. «Что ты сказала?» – угрожающе шепнул он. «Что слышал?» – огрызнулась Ева и принялась за суп. На них начали с любопытством поглядывать соседи. Она выдохнула, успокаиваясь и примирительно добавила, «Не принимай на свой счет. «Это я оставлю на твоём счету, и расплата будет скорой», тихо произнес он и улыбнулся вернувшейся невесте. «Ну, как вы тут? Что успели обсудить?» «Я считаю, что нужно убедиться, что мисс Кьяри – палочка-выручалочка, которая нам подходит». «О чем ты?» Не поняла Эмили. «Если она достанет билеты на финал мировой серии по бейсболу, я сниму шляпу. Расходы, естественно, возьму на себя». Шон платоядно улыбнулся, вставив шпильку в рану их отношений. «Он платит, она делает». «Шон!» – воскликнула шокированная Эмили. Ева даже рассмеялась. «Финал мировой серии? Серьезно? Да там билеты за полгода вперед выкуплены». «Нет, так нет». развел руками Шон. Это был приговор. Если Ева не примет вызов, то работы агентству не видать. Во взгляде Эмили было извинение, но очевидно, она не из тех, кто будет ссориться с любимым мужчиной и отстаивать человека, которого можно заменить. На ее чаше весов жених важнее свадебного организатора. Логично. Без первого, второй совсем без надобности. «Идет», — подняла перчатку Ева, гордо вскинув голову. Губы Шона дрогнули в улыбке. «Впереди занятное сражение, а сражаться он любил».